Глава сорок Вздохнув, убийца прислонился к ножке стула и закрыл глаза. Невер удивился Селита. «В этом-то и заключалась суть того, что он делал в эти выходные. Он хотел отомстить кадесский и цирку Хасбро, теперешнего сирк-фантастик. Если проблема побега тебя не волнует, месть легко осуществить. Но...» — Райм взглянул на кудесника — Он хотел остаться на свободе и продолжить выступление. Поэтому он изменил личность и стал Эриком Вейром. Сегодня он дал арестовать себя и снять отпечатки, после чего сбежал. «Значит, после того, как он убьет Кадески и сожжет дотла цирк, все станут искать Вейра, а не его?» Он нахмурился. «Так кто же, черт побери, он такой?» «Артур Лессер, протеже Вейра. Убийца тихо ахнул. «Последняя надежда на побег?» исчезла. «Но ведь Лессер звонил нам», — заметил Селито. «Он был на Западе в Неваде». «Не был он в Неваде. Я проверил архив телефонной сети. На моем определителе высветилось, номер не определен, потому что он звонил по карточке». На самом деле Лессер звонил из телефона автомата на Западной 88-й улице. Жены у него нет, так что сообщение на автоответчике в Вегасе было фальшивым. Так же, как он позвонил другому ассистенту, Китингу. «И выдал себя за Вейера? – спросил Селито. «Да!» – таинственным и угрожающим тоном спрашивала о пожаре ее. «Все для того, чтобы мы подумали, Вейер в Нью-Йорке и готовится отомстить Кадески. Он должен был дать нам знать, что Вейр вновь всплыл на поверхность. С этим связана покупка наручников и пистолета на имя Вейера. «Так как насчет голоса?» – окинув взглядом убийцу, язвительно спросил Райм. «С легкими уже получше?» «Вы прекрасно знаете, что со мной все в порядке». Лессер говорил обычным голосом, без хрипения и сипения. Его легкие не пострадали. Это была лишь еще одна уловка, заставлявшая их поверить, что перед ними вэйр. Райм кивнул в сторону спальни. «Я видел несколько набросков. Наверное, вы их нарисовали? На плакатах написано Малиерик. Это теперешний «Вы», верно?» Убийца кивнул. «То, что я говорил вам раньше, правда. Я действительно ненавидел мое прежнее имя. Я ненавижу в себе все, что было до пожара». «Мне слишком тяжело вспоминать об этих днях. Теперь я даже мысленно называю себя Мальерик. «Как вы обо всем этом догадались?» «Ваши перчатки», — ответил Райм. «Они впервые навели меня на мысль о том, что тут что-то не так. Амелия нашла латексные перчатки, которые были на вас во время побега из центра заключения. Но с вас же только что сняли отпечатки пальцев. К чему тогда надевать перчатки?» «Это имело смысл в одном случае. Если отпечатки, только что ушедшие в архив, отличались от настоящих. Поэтому я стал внимательно изучать вещественные доказательства. В центре предварительного заключения Амелия опять нашла клейкий воск с волокнами белой бумаги или картона. Я обнаружил также следы чернил, постоянных чернил, соответствующих найденным в вашей спортивной сумке при покушении на Мерстон. Так какой же предмет, к которому вы только что прикасались, содержит чернила и картон? Очевидно, «Это карточки с отпечатками пальцев». «Я пришел к выводу, что вы изготовили поддельную карточку и каким-то образом спрятали ее в Центральном архиве. Возможно, с неделю назад выдали себя за полицейского и клейким воском прилепили карточку с отпечатками пальцев Фейера где-нибудь под полкой, ну или за шкафом. Когда вас регистрировали, вы незаметно подменили карточки». Лессер кивнул. «Я спрятал карточку под стойкой регистрации несколько дней назад». Когда техник снимал с меня отпечатки пальцев, я уронил на пол валик. И пока он смотрел на него, заменил свою карточку той, на которой были отпечатки мистера Вейера. А свою выбросил. «Мистер Вейер», — отметил Райм, вспомнив то смешанное с ненавистью восхищение, звучавшее в голосе другого ассистента Вейера, безумного Джона Китинга. «Вы нашли ту другую карточку и сняли с нее отпечатки?» Лессер поморщился. «Да, Мэл снял отпечатки из перчаток. Многие преступники забывают, что латексные перчатки дают прекрасные отпечатки не только снаружи, но и внутри. Ваши отпечатки пальцев значатся в базе данных еще с тех времен, когда вас и Вейра арестовали в Нью-Джерси за неосторожное поведение, представляющее угрозу для жизни и здоровья людей». «Но тогда, — заметил Селита, — он должен быть моложе Вейра». «Он и в самом деле моложе Вейра». Райм окинул взглядом Лессера. «Морщины!» Это всего лишь латексные накладки. Как и шрамы, они тоже поддельные. Вейер родился в 1950 году. Лессер на 20 лет моложе его, так что ему пришлось состариться. «Надо же, тут я кое-что упустил», – пробормотал он. «А мог бы и догадаться». «Помните те кусочки латекса, покрытые гримом, которые Америя находила на местах преступлений? Я-то считал, что они от пальцевых накладок. Но это была бессмыслица. Кто станет гримировать пальцы?» Грим просто слетит. Нет, латекс был с других накладок. Райм внимательно присмотрелся к щекам и лбу убийцы. С латексом вам, наверное, неудобно. К этому привыкаешь. Сакс, давай посмотрим, как он на самом деле выглядит. Она оторвала бороду и куски морщин вокруг глаз и на подбородке. Открывшееся лицо действительно оказалось гораздо моложе. Строение лица также было другим. Теперь Лессер вообще не походил на того, кого они только что видели. Что, совсем не похоже на те маски из фильма «Миссия невыполнима»? Надеваешь, снимаешь, никаких проблем. Нет. Реальные накладки совсем другие. И пальцы тоже, Райм указывал на левую руку убийцы. Чтобы искалеченные пальцы выглядели правдоподобно, Лессер связал их вместе и покрыл толстым слоем латекса. Поэтому оба пальца оказались сморщенными, слабыми и белыми, но в остальном, разумеется, были абсолютно нормальными. Сакс тщательно обследовала их. «Я как раз спрашивала Райма, почему вы не сняли их на ярмарке, ведь мы искали человека с деформированной левой рукой. Однако даже развязанные пальцы все равно бы выдали его». «Очень близко к идеальному преступлению», — заметил Райм. «Убийца убедился, что мы обвинили другого. Мы поверили в виновность Вейера, установили его личность, а потом он исчез». Лессер продолжал бы жить своей жизнью, а Вейр бы ушел навсегда. Такой вот исчезнувший человек. И хотя Лессер вчера подбирал жертвы просто для того, чтобы отвлечь внимание полиции, а вовсе не повинуясь какому-то глубокому психологическому побуждению, диагноз Терри Доббинса все-таки оказался верным. Кудесник мстил за пожар, погубивший дорогого ему человека. Разница заключалась в том, что это была не жена Вейра. Лессер оплакивал гибель своего наставника. Вейра. «Тут есть одна проблема», — проговорил Селито. «Что ты имел в виду, сказав, что Вэйр ушел бы навсегда? Как он мог бы ускользнуть?» «А почему, как ты думаешь, я заставил этих крепких молодых ребят тащить меня сюда по ступенькам?» Райм обвел взглядом комнату. «Я хотел сам походить здесь. Ну, то есть, прошу прощения, проехаться». Нажав на кнопку управления, он объехал помещение. Остановившись возле камина, Райм посмотрел вверх. «Полагаю, я нашел нашего преступника, лон». Его взгляд был устремлен на каминную полку. Там стояли инкрустированный ящичек и свеча. «Это ведь Эрик Вейер, правда?» «Точнее, это его прах». «Правда», — ответил Лессер. Он знал, что ему осталось немного, поэтому хотел выйти из ожогового отделения Вагая и умереть у себя дома в Вегасе. Однажды ночью я вытащил его оттуда и отвез домой. После этого он прожил еще несколько недель. В крематории оператор ночной смены кремировал его за взятку. «А отпечатки пальцев?» – спросил Райм. «После смерти вы сняли у него отпечатки пальцев, чтобы сделать поддельную карточку?» Лессер кивнул. «Значит, вы уже давно все это запланировали?» «Да!» – воскликнул Лессер. «Его смерть как незаживающий ожог, который постоянно болит!» «И вы рисковали всем только ради мести!» – удивился Белл. «Мстили за вашего босса?» «За босса!» «Он был мне больше, чем босс!» С яростью возразил Лессер. «Вы не понимаете!» «Я о своем отце вспоминаю два раза в год, хотя он все еще жив. А вот о мистере Вейре думаю постоянно, с того момента, как он зашел в магазин в Вегасе, где я давал представление. Юный Гудини, так меня звали. Тогда мне было четырнадцать. Что это был за день? Он сказал, что научит меня видеть. Через год я сбежал из дома. Пусть мистер Вейер бил меня, кричал». А иногда делал мою жизнь невыносимой. Главное, он видел то, что есть во мне. Он любил меня. Благодаря ему я стал иллюзионистом. А потом я лишился его. Из-за кадески с этой гнусной фирмой. Они убили его. И меня тоже. Артур Лессер погиб в этом пожаре. Он смотрел на урну, и лицо его выражало печаль, надежду, И такую странную нежность, что у Райма по шее пробежала дрожь. Только по шее, потому что ниже он ничего не ощущал. Снова взглянув на Райма, Лессер холодно засмеялся. «Ну что ж, а вы поймали меня. Но победили-то все равно мы с мистером Вейером. А вам не удалось нас вовремя остановить? Цирк уничтожен, Кадески тоже. Даже если он выжил, карьера его все равно закончилась». «А, да, сирк фантастик, этот пожар!» Райм печально покачал головой. «Хотя...» Лессер встревожился. «Что? Что вы имеете в виду?» «Постарайтесь вспомнить, что произошло сегодня вечером. Вот вы находитесь в центральном парке, видите перед собой огонь, дым, разрушение, слышите крики. Потом вы решаете уйти, и скоро вас начнут искать». Вы уходите, и на обратном пути вас случайно толкает молодая женщина-азиатка в спортивном костюме. Вы обмениваетесь несколькими словами о том, что сейчас происходит, и расходитесь в разные стороны. «Что за чепуху вы несете?» – возмутился Лессер. «А вы проверьте ремешок ваших часов», – посоветовал Райм. Звякая оковами, Лессер повернул руку. На ремешке красовался маленький черный диск. Сакс тут же отлепила его. «Сигнальный маячок GPS». Мы использовали его, чтобы следить за вами. Разве вас не удивило, что мы сразу постучались к вам в дверь? Но кто же... Подождите, это же была та девушка-иллюзионистка Кара. Я не узнал ее. Ну в этом же и заключается весь смысл иллюзии, не так ли? Сухо сказал Райм. Мы заметили вас еще в парке, но боялись, что вы ускользнете, поскольку склонны к этому. Кроме того, мы предполагали, что вы будете возвращаться к себе по очень запутанному маршруту. Поэтому я попросил Кару немного изменить внешность. Она просто молодец. Я и сам с трудом ее узнал. Якобы случайно востолкнув, Кара приклеила к вашим часам датчик. Мы могли взять вас на улице, добавила Сакс, но вы здорово умеете бегать. В любом случае надо было найти ваше потайное убежище. Но это означает, что вы все знали еще до пожара. А, так вы о своей машине пренебрежительно бросил Райм. Взрывотехники обезвредили ее меньше, чем за 60 секунд, а потом заменили другое, чтобы вы не подумали, будто мы разгадали ваш замысел. Мы знали, что вы захотите понаблюдать за пожаром, поэтому в парке собралось множество переодетых полицейских. Им поручили искать мужчину, похожего на вас, который будет смотреть на пожар, но долго не задержится. Кто-то из них вас заметил, а Кара имплантировала ваш чип. А потом «Але-хоп!» — Райм улыбнулся тому, что нашел именно такое выражение. «И мы уже здесь?» «Но...» «Я же сам видел пожар!» «Помнишь, что я всегда говорю о свидетелях?» Райм обратился к Сакс. «Он видел пожар! Значит, пожар реален!» Райм повернулся к Лессеру. «Но ведь на самом деле никакого пожара не было. Вы видели дым от пары дымовых шашек, которые мы взяли у Национальной гвардии и поместили на самый верх палатки. Языки пламени от пропановой горелки, установленной возле того входа, где стояла машина скорой помощи». Потом на арене зажгли еще пару горелок и спроецировали тень от пламени на стену палатки. «Я же слышал крики!» – прошептал Лессер. «О, это придумала Кара!» Она уговорила Кадески сделать антракт, чтобы киношники могли снять сцену пожара в цирке. По его команде все начали кричать. Публике это страшно понравилось. Своего рода массовка. «Но тогда», – вздохнул кудесник, – «это была иллюзия!» – договорил за него Райм. Это все было лишь иллюзия. Изопретательность ума, проявленная неподвижным человеком. «Мне бы осмотреть место преступления», — Сакс обвела рукой комнату. «Конечно, конечно, Сакс. О чем я только думал. Мы тут сидим, болтаем и загрязняем место преступления». Звеня оковами, преступник в сопровождении двух полицейских направился к двери. Далеко не такой самоуверенный, каким он был при первом задержании. Когда двое бойцов группы захвата собрались выносить Райма из дома, у Селита зазвонил телефон. «Она здесь!» — отозвался он и посмотрел на Сакс. «Хотите с ней поговорить?» Селита покачал головой. «Ладно, я передам». И разъединился. «Звонил Марлоу», — сказал он Сакс, начальник патрульной службы. «Что случилось?» — подумал криминалист, заметив озабоченность Селита. «Он хочет видеть тебя в городе в десять утра», — продолжал детектив. «Это связано с твоим повышением». Селита нахмурился. Он просил передать тебе что-то насчет твоих оценок на экзаменах. Но что же... Он уставился в потолок. Что же это было? Сакс бесстрастно смотрела на него, хотя Райм заметил, что она вонзила ноготь в руку. «Ах да, вспомнил!» Селита щелкнул пальцами. «Он сказал, что ты набрала третий по счету балл за всю историю отдела!» Его лицо вновь выразило озабоченность. «Знаешь, что это означает?» Обратился он к Райму. Теперь с ней сладу не будет. Задыхаясь, она мчалась вперед по бесконечному коридору, высланному серым линолеумом. Мысли Кары занимали сейчас не покойный Эрик Вейер, не его безумный ассистент Артур Лессер и даже не сверкающая иллюзия пожара в Сирк Фантастик. Нет, Кара думала только об одном. Успеет ли она? Вперед, по полутемному коридору, мимо закрытых и открытых дверей, из которых до Кары долетали то звуки музыки или телевизора, то слова прощальной беседы. Родственники покидали обитателей приюта, так как воскресные часы посещения уже подходили к концу. Возле палаты матери КАРА остановилась, сделала несколько глубоких вздохов и, волнуясь больше, чем перед выходом на сцену, вошла. «Привет, ма». Отвернувшись от телевизора, ее мать удивленно заморгала и радостно улыбнулась. «О, посмотрите, кто пришел! Привет, дорогая!» «Боже!» — подумала Кара, глядя в ее сияющие глаза. «Она вернулась! Она действительно вернулась!» Подойдя к матери, Кара обняла ее и села на стул. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно! Правда, сегодня немного прохладно. Я закрою окно». — Я уж думала, что ты не придешь, милая. И я была очень занята. Ты не поверишь, когда я расскажу, чем именно мама. Жду с нетерпением. — Не хочешь ли чаю или чего-нибудь еще? — оживленно спросила Кара. — Нет, ничего не надо. Не выключишь этот телевизор, лучше я с тобой поговорю. А все из-за этого дурацкого пульта управления. Никак не могу заставить его работать. Иногда мне кажется, будто кто-то проникает сюда и меняет кнопки. Я рада, что ты еще не заснула. Мне так захотелось поболтать с тобой, что я бы и не стала засыпать. Кара улыбнулась. Я только что думала о твоем дяде, милая. О моем брате. Кара кивнула. В их семье покойный брат матери считался паршивой овцой. Он уехал на Запад, когда Кара была еще совсем маленькой и с тех пор не поддерживал связи с семьей. Мать Кары и дедушка не желали о нем говорить, а на семейных собраниях запрещалось упоминать его имя. Тем не менее, какие-то слухи все же иногда доходили. Они не отличались достоверностью, но были весьма противоречивы. Дядя был геем, он не был геем, он был женат или имел связь с цыганкой, застрелил человека из-за другой женщины – Никогда не был женат и спился, играя в джазе. Каре всегда хотелось узнать правду о дяде. «Так что насчет дяди, мама?» «А рассказать?» «Конечно!» Кара подалась вперед и положила руку на плечо матери. «Когда же это было?» «Наверное, в мае 70-го или 71-го?» «Год точно не помню уж, извини, но уверена, что это был май». Твой дядя и несколько его армейских друзей только что вернулись из Вьетнама. Он был военным? Я не знала об этом. О, в форме он выглядел красавчиком. Конечно, они пережили то ужасное время. Лучшего друга твоего дяди убили, у него на глазах. Этот крупный негр умер на руках у твоего дяди. Ну вот, Том и еще один солдат решили помочь семье погибшего друга. Они отправились на юг, И купили там корабль. Можешь представить себе дядю на лодке? Я нет. Мне это все казалось очень странным. И вот они начали ловить креветок. Том сделал себе на этом состояние. «Мама», — ласково сказала Кара. Ее мать улыбнулась какому-то своему воспоминанию и покачала головой. «Корабль...» «В общем, предприятие...» Оказалось очень удачным, и все удивлялись, потому что никогда не считали Тома умным. Глаза матери оживились. Но знаешь, что он им обычно говорил? Что, мама, дурак по-дурацки поступает. «Хорошее выражение», – прошептала Кара. «О, он бы тебе понравился, Дженни». «Знаешь, э, как-то раз Том даже встречался с президентом США и играл в пинг-понг в Китае». Не замечая того, что Кара тихо плачет, старая женщина продолжала рассказывать ей Форест Гамп. Фильм, который только что видела по телевизору. Дядю Кары на самом деле звали Гилл, но в фантазиях ее матери он стал Томом. Очевидно, потому что в фильме снимался Том Хэнкс. Сама Кара превратилась в Дженни, подружку Фореста. «Нет, нет, нет», – в отчаянии думала Кара. «Я все равно не успела бы». Душа матери пришла и ушла, оставив вместо себя иллюзию. Рассказ старой женщины перепрыгивал с одной темы на другую. Добыча креветок в Мексиканском заливе сменялась ловлей тунца в Северной Атлантике. После чего ее брат в смокинге вдруг начинал играть на скрипке на палубе тонущего океанского лайнера. Образы из книг и фильмов переплетались с реальными воспоминаниями. Вскоре дядя Кары исчез как и всякая связь с реальностью, и рассказ стал безжизненным и скучным. «Это где-то снаружи», сказала под конец старая женщина. «Я знаю, что это там». И закрыла глаза. Кара сидела возле матери, пока та не уснула. «Но ведь мать все-таки приходила в сознание», думала она, «иначе Джейнин не стала бы звонить». А если это случилось один раз, то может повториться и снова. Наконец Кара вышла в темный коридор, размышляя о том, что при всех ее талантах ей не достает главного. Она не может перенести мать в то место, где сердца до самого последнего дня горят пламенем любви. Где каждая глава семейной истории сохраняется в памяти. И где пропасть между родными людьми не более чем эффект. Непродолжительная иллюзия.